Сегодня утром он предъявит вам офицерское обвинение. Сейчас речь пойдет о вашей защите. Вы можете пригласить профессионального адвоката или обратиться к какому-нибудь офицеру, если хотите, чтобы он представлял ваши интерес. Если нет, я готов выступить вашим защитником. Я капитан Женнингс. До службы в армии был юристом. Он быстро взглянул на меня, потом на Берта. «Быть может, вы хотите предварительно обсудить мое предложение?» Мне он понравился. Его быстрая речь внушала доверие. Адвоката я мог нанять только на средства родителей. Знакомых офицеров у меня не было. «Я буду только рад такому защитнику, сэр», — ответил я. Он повернулся к Берту. «И я тоже, сэр». «Вот и отлично. А теперь перейдем к делу», — сказал он таким тоном, словно мысленно засучил рукава. Мне даже показалось, что его заинтересовало наше дело. И действительно, потом я ни разу не пожалел о принятом решении. Я ознакомился с вашим делом. Вы оба признали свою вину. Теперь мы должны определить, на чем будет строиться ваша защита. Варди, расскажите мне обо всем по порядку и объясните, чем были обусловлены ваши действия. Я хочу знать, о чем вы думали с того момента, как поднялись на борт триколы «До взрывамины. Дайте мне возможность увидеть происшествие вашими глазами». по событиях на Триколе я достаточно подробно рассказал лейтенанту Соумсу. Ничего не скрыл я и от капитана Дженнингса. Не очень хотелось, чтобы он понял, почему мы поступили так, а не иначе. Когда я умолк, Дженнингс посмотрел на Берта. «Вы можете что-нибудь добавить, Кук?» дарт покачал головой. Все было, как сказал Капрал, я думаю, он поступил правильно. Вы сами трогали расшатанные доски или поверили Капралу на слово? Нет, — ответил Дэрт. Я щупал их сам. Силз первым обнаружил, что они расшатаны. Я как раз стоял на вахте. Он сказал мне об этом, и когда Капрал сменил меня, я залез с Силзом в шлюпку, Конечно, в темноте я ничего не видел, но провел рукой по обшивке, и несколько досок подались вниз. Пять штук. Не намного, но подались. И у меня возникли сомнения, пригодна ли шлюпка к плаванию. Их можно было сдвинуть на четверть дюйма. Понятно. Дженнингс закинул ногу на ногу. Интересное дело. Казалось, он говорил сам с собой, а не с нами. Получается что вы оба будете держаться данных вам показаний?» «Да, сэр», — ответил я. «Возможно, я поспешил, но мог ли я поступить иначе?» «Да, все усложняется», — пробормотал он, а затем продолжал холодно и по-деловому. «Видите ли, для военного суда главным остается вопрос дисциплины. Решение о спуске плата на воду мог принять только капитан». Вы, можно сказать, узурпировали его власть, а, получив приказ отойти от плота, угрожали оружием тем, кто хотел помешать вам спустить его на воду. Чтобы оправдаться от обвинений в бунте, вам необходимо доказать, что шлюпка действительно была непригодна к плаванию, и, зная об этом, капитан умышленно старался воспрепятствовать матросам воспользоваться спасательными плотами. Другими словами, вы должны убедить суд, что у капитана были какие-то темные мотивы, и он специально послал людей на гибель в поврежденной шлюпке. Это уже из области фантастики. Я бы не вспомнил об этом, но вы сами признаете, что второй помощник Каузинс не сомневался в том, что шлюпка в полном порядке, так как недавно проверял ее лично. Это будет непросто, знаете ли, добавил он. Я должен предупредить вас с самого начала, что вероятность вынесения оправдательного приговора очень мала. Остается надеяться, что вы отделаетесь с легкими наказаниями, учитывая ваш безупречный послужной список до прибытия на Триколу, и вашу уверенность в том, что в тот миг вы действительно действовали правильно. Возможно, будет лучше, если вы сразу признаете себя виновными. Вы с этим согласны, Капрал? «Да», — ответил я, — «я готов признать себя виновным в нарушении дисциплины, но я убежден, что тогда не мог поступить иначе, и чем больше я об этом думаю, тем крепче моя уверенность в том, что где-то что-то нечисто». Мои подозрения небезосновательны, и в этом я не сомневаюсь, но ничего я не могу доказать, не могу даже определить, в чем именно я подозреваю капитана Хелси но я по-прежнему уверен, что повреждение шлюпок — лишь звено длинной цепочки. Дженнингс изучающе смотрел на меня. Я видел, что он хочет решить для себя, верить мне или нет. Наконец он спросил. — Вы писали рапорт капитана Брауа, да, сэр? — Изложили вы в нем свои подозрения? — Нет, сэр. Услышав, что кроме нас никто не спасся, Я решил, что они беспочвенны. Он кивнул. — Жаль. — Иначе вам могла помочь торговая палата. А теперь, когда вы узнали, что кроме вас спаслись и другие, ваши подозрения возродились вновь? — Да, сэр. — А кто спасся? У вас есть список? — Конечно, — ответил капитан Дженнингс. — Список у меня есть, — снова изучающий взгляд. — Ак! «Кто, по-вашему, мог бы оказаться в этом списке?» Я ответил без промедления капитан Хэлси, Хендрик, первый помощник, Мичман Ренкин, Юкс Иванс. «Кто-нибудь еще?» — спросил он. «Нет». Иными словами, все те, кто остался на порту после отплытия двух шлюпок. Я кивнул. Дженнингс заговорил не сразу. «Удивительное дело, но вы правы, вартий. Спаслись те, кого вы назвали — Хэлси Хендрик Рэнкин Юкс Иванс. Их подобрал минный тральщик недалеко от Фарерских островов 26 марта, спустя три недели после того, как Трикола затонуло у берегов Норвегии. Ну что ж, он встал и взял со стола фуражку. Пойду подумаю над тем, что вы мне рассказали. Увидимся завтра вечером, а пока постарайтесь еще раз вспомнить, Не упустили ли чего-нибудь из того, что может вам пригодиться? Значит, мистер Ренкин отказался доложить капитану о повреждении шлюпок. За это можно уцепиться. И он вышел из камеры. Похоже, приличный тип, — заметил Берт после ухода Дженнингса. Да, — кивнул я, — но вряд ли он сможет вытащить нас из этой истории. В коридоре вновь раздались шаги, и открылась наша дверь. — Капрал Варди, — это был сержант, — да. — Тут молодая женщина ждет вас больше часа. Она говорила с начальником караула, и он разрешил вам повидаться. — Молодая женщина, — воскликнул я, — да, и очень симпатичная. — Сержант подмигнул. — Прислать ее сюда? У меня закружилась голова. Неужели Бетти передумала? — Тогда...